разлощение. Но пока не созлощен был он сам, ибо выражением стать человеком из золота, дети Египта обозначали именно то, что произошло с Иосифом, когда после прекрасного приказа фараона он вместе с этим богом, с великой матерью, со сладчайшей супругой и с принцессами Неземут и Бакетатон. совершил на царском струге звезда обеих стран и при том подликование берегов путешествие в Оазет, в столицу, где вместе с солнечной семьей направился во дворец запада Мэримат, расположенный со своими садами и с озером своих садов у подножья яркоцветных гор пустыни. Здесь он получил жилье, слуг, наряды, И все, что ему угодно было, и уже на другой день над ним был произведен прекрасный обряд введения в должность и озлощения, начавшийся торжественным выездом двора, во время которого проданный в рабство ехал и в самом деле на второй фараоновой колеснице, сразу же за самим царем в окружении его сирийской и нубийской охраны, отделённый от повозки Бога только отрядом скороходов, кричавших брек, Поберегись! Великий визирь! И глядите на отца страны», чтобы народ знал, что происходит и кто это сидит во второй колеснице. Народ глядел и понимал, что фараон кого-то очень вознес, на что у него, вероятно, имели свои причины, ибо даже его прекрасная прихоть была для того причиной вполне достаточной. А так как с подобными возвышениями и назначениями всегда как-то связывалась идея новой эры и лучшей жизни, люди УАЗет ликовали на крышах и прыгали на одной ноге у обочин проспектов. Они кричали: «Фараон, фараон! Инеп, Нев, Незем и Великотон!» И если прислушаться, то многие выкрикивали это имя с более звонким звуком «Адон, Адон», что, несомненно, относилось к Иосифу. По-видимому, распространился слух о его азиатском происхождении, и потому некоторые, особенно женщины, считали уместным приветствовать Иосифа именем сирийского «господа» и «жениха», не в последнюю очередь, впрочем, и потому что Вознесенный был так красив и молод. Заметим, кстати, что из всех его титулов это имя особенно привелось, и по всей земле египетской его всю жизнь называли Адоном, и когда говорили о нем, и когда говорили с ним. После этого великолепного выезда процессия, переправившись через реку на Стругах, вернулась на западный берег, и ко дворцу, где и началось неизменно чудесное, а потому и на этот раз неотразимое для взора и для сердца празднество злощенья. Оно проходило так. Фараон и та, что наполняла дворец любовью, царица Нефернефруатон, Фруатон, показывались у так называемого «окна появления» — это было, собственно, не «окно», подобие балкона, обращенная к одному из внутренних дворов замка веранда-портик перед большой приемной, особенно богато выстроенная из лазурита и малахита и украшенная бронзовыми уреями с выступом из прекрасных, лотосоподобных, обвитых вымпелами колонн и с обложенным пестрыми подушками парапетом. На него-то и опирались их величество, осыпая всякого рода подарками, которые подавали им чиновники казначейства, стоявшего внизу под террасы дароприимца, каковым сейчас являлся, стало быть, сын Иакова. То было зрелище навсегда оставшееся в памяти у каждого, кто его видел. Все утопало в пестроте и блеске, в щедрой милости и благочестивом восторге. ажурное великолепие архитектуры, вымпелы на изящных деревянных столбах, расписных или в позолоте, колыхавшиеся под солнечным небом на легком ветру, синие-красные и веера, заполнявшие двор знатной челяди, которая, красуясь роскошно оттопыренными набедренниками, прислуживала, приветствовала, ликовала, благоговела. Женщины, бьющие в тамбурины, мальчики с так называемой детской прядью, нанятые специально для того, чтобы непрестанно прыгать в знак радости, толпа песцов, которые самым, как обычно, ласковым видом записывали тростинками все, что происходило, видневшись через трое открытых ворот, полный упряжек наружный двор, где приплясывавшие лошади такачивали высокими пестрыми султанами, а сзади, лицом к внутреннему двору, в почтительном поклоне высоко поднимали руки возницы. Взиравшие на все это извне желто-красные фиванские горы с синими и фиолетовыми тенями скал, а на великолепном балконе стало быть нежные, улыбающиеся с усталым изяществом божественные чита высоких с матерчатыми затыльниками венцах, которая непрерывно и с явным удовольствием осыпала счастливца обильным и благодатным дождем драгоценностей нитками золотых бус, золотыми львами, золотыми запястьями, золотыми кинжалами, начальниками, воротниками, скипетрами, вазами и топорами из чистого золота, а так от всего этого Он один, конечно, не мог подхватить. К нему было приставлено несколько рабов, которые под громкое изумление толпы нагромоздили на земле перед ним целую кучу сверкавшего на солнце золота. Все это было действительно зрелищем, не имеющим себе равных по красоте, и если бы не неумолимый закон пропусков, мы описали бы увиденное гораздо подробнее. Когда-то в стране, откуда нет возврата, у беса Лавана собирал кровище Яков. Так поступал в этот день его любимец в веселой стране мертвых, куда его продали и где он умер. Ведь столько золота бывает, разумеется, лишь в преисподней, и только благодаря этому золоту славы Иосиф стал сразу же состоятельным человеком. Правда, выпрашивая при миновой торговле золото у фараона, чужеземные цари утверждали, как правило, что в земле египетской этот металл дешевле пыли дорожной. Но ведь это же экономическая ошибка. Думать, что даже самые богатые запасы золота способны уменьшить его ценность. Да, для трешенного, оторгнутого от семьи Иосифа, то был большой день, исполненный благодати житейской. И нам хотелось бы только, чтобы Иаков, старый его отец, на все это поглядел. Поглядел, конечно, со смесью тревоги и гордости, но все-таки больше с гордостью, чем с тревогой. Иосифу этого тоже хотелось. Недаром сказал он впоследствии, «Скажите отцу моему о моей славе». Еще получил он от фараона грамоту, написанную хоть и не самим, конечно, царем, но все же по его указанию истинным писцом, его тайным секретарем, грамоту несколько, правда, неуклюже казенную, но как произведение каллиграфического искусства просто восхитительную, а по содержанию самого милостивого свойства. Она гласила, «Приказ царя, Озарсифу, начальнику того, что дает небо, родит земля и производит Нил, начальнику всего во всей стране и действительному начальнику поручений. Мое Величество с большим удовольствием выслушала Твои речи о небесных и о земных делах, произнесенные Тобой несколько дней назад в Оне, в Нижнем Египте, во время беседы, которую соблаговолил вести с тобой царь. Да в этот прекрасный день ты воистину порадовал сердце Неферхе Перура тем, что он воистину любит. Твои речи были моему величеству чрезвычайно приятны, ибо, соединив в них земное с небесным, ты заботой о первом одновременно проявил большую заботу и о втором, а кроме того, способствовал совершенствованию учения о Моем Отце в небе. Поистине Ты умеешь говорить вещи, чрезвычайно приятные Моему Величеству, и то, что Ты говоришь, веселит Мое сердце. Мое Величество знает также, что Ты говоришь все, что Моему Величеству нравится. О, Озарсив! Я бесконечно твержу Тебе, возлюблен своего господина, дароприимец своего господина, любимец и наперстник своего господина. Поистине владыка Атона любит меня, коль скоро он дал тебя мне. Вечная жизнь, нефера хеперура, тому порукой. Стоит тебе письменно или устно высказать моему величеству какое-либо желание — Мое Величество тотчас исполнит его. И предвосхищая самое главное по здешним понятиям из возможных желаний, грамота заканчивалась уведомлением, что фараон приказал немедленно приступить к выдалбливанию, а также к архитектурной отделке и разрисовке вечной обители, то есть могилы для Иосифа в западных горах. После того, как Иосиф прочел это послание, в большой колонной палате, находившейся позади окна появления, в присутствии всего двора состоялась великая церемония введения в должность. И вдобавок к перстню уполномочения и ко всему дарованному уже золоту, фараон в знак милости повесил на шею своему фавориту поверх его белоснежного придворного платья конечно, не шелкового, как утверждает он раз по неосведомленности, а из тончайшего царского полотна, тяжелую золотую цепь. А кроме того, приказал визирю юга прочитать длинный перечень пожалованных Иосифу титулов, которые должны облекать отныне его мертвецкое имя. Большинство этих озлощений уже знакомо нам по предварительным, высказываниям фараона, и по почетной грамоте, где обращение начальник того, что дает небо, ему подобные были официальными. Самыми яркими среди прочих были, пожалуй, тенистая сень царя, друг урожая Бога и пищи Египта, канья каме на тамошнем языке, великий визирь, хотя и неслыханные до да толи звания, и исключительно друг царя, в отличие от единственных, в сравнении с ними просто меркли. Но этим дело не ограничилось, ибо фараону, как мы знаем, захотелось схватить через край. Иосиф именовался Адон царского дома, и Адон над всей землей египетской. Он именовался Верховные Уста, Князь Посредничества, Множитель Учения, Добрый Пастырь Народы, Двойник Царя и Наместник горы. Ничего подобного до Толи вообще не бывало, да и впоследствии никогда не случалось, и случиться могло, видимо, только в правлении такого порывистого и склонного к сумасбродным решениям молодого монарха. был еще один титул, ставший, скорее, именем собственным и призвано не столько прикрыть, сколько заменить мертвецкое имя Иосифа. Потомство толковало это титулы в кривь в кость, да и наиболее почтенное предание тоже дает неправильный перевод, способный вызвать только недоразумение. Там сказано, что фараон... Назвал Иосифа «тайным советником». В немецкой Библии, в русской Библии, издание 1956 года, соответствующее место «бытие» переведено так. «И нарек фараон Иосифу имя Саф-Наф-Паниах». Примечание переводчика. Это некомпетентное переложение. У нас на письме это имя имело бы такой вид: Джеп Нутефонх, что проворными устами детей Египта произносилось как Джеп Нутефонех с небным звуком ха в конце. Наиболее броская составная часть этого сочетания Онх. или «Онех» — слово, изображаемое крестом с петлей, знаком жизни, который боги подносили к носу людям, особенно своим сыновьям, царям, чтобы продлить их дыхание. Имя, полученное Иосифом в придачу ко множеству титулов, было именем жизни. Оно значило «Говорит Бог», а тон, его не нужно было называть, Да будет с тобою жизнь. Но этим смысл его не исчерпывался. Для всякого уха, которое слыхало его тогда, оно означало не только живи сам, но и дари жизнь, распространяй жизнь, дай людям пищу для продления жизни. Одним словом, то было имя, связанное с насыщением, ибо владыкой насыщения Иосиф был назначен прежде всего. Все его имена и звания, если они не затрагивали его отношение к фараону лично, говорили так или иначе о сохранении жизни, о питании стран, и все не включая это главное, вызвавшее столько толков и пересудов, могли быть переданы одним прозвищем — кормилец.